Глава третья. 7 июля 2014 года. 14.40. Набирая номер Анны, организатора злосчастного вечера встречи выпускников, Войтых опасался только одного, что она уже уехала из города. Саша упоминала, что она не местная. Ее пригласили организовывать этот праздник по личному знакомству. Ехать за ней в другой город оказалось бы очень затратным по времени, пришлось бы говорить по телефону, а при таком разговоре сложнее раскрутить человека на важные детали. Однако ему повезло. Анна еще и не думала уезжать, поскольку в Петербург приехала ради нескольких заказов, и в настоящий момент занималась организацией нового мероприятия в пригородном Пушкине. Понимая, что девушка едва ли станет откровенничать с каким-то непонятным мужчиной о насильственной смерти во время организованного ею праздника, Войтых сделал вид, что хочет поговорить совсем на другую тему. При этом он намеренно формулировал фразы так, чтобы Анна могла посчитать его потенциальным клиентом или бизнес-партнером, но напрямую ничего такого не говорил. Судя по рваным фразам ответов, Анна торопилась, и отвлекаться на телефонный звонок ей было не кстати. Поэтому стоило ему сказать, что он готов подъехать в любое удобное ей место, она просто объяснила ему, где находится площадка нового мероприятия, и на этом они попрощались. Войт их едва успел предупредить, что находится достаточно далеко, а потому приедет через пару часов. Анна заверила, что никуда не денется за это время. В Санкт-Петербурге и его окрестностях Войтых ориентировался откровенно плохо, но вызванное такси без проблем довезло его до назначенного места. Выглядело оно то ли как парк в черте города, то ли просто как живописная окраина. Такие детали Войтыха не очень интересовали, его интересовала девушка Анна. Саша в общих чертах описала ему, как выглядит организатор Поэтому вместо того, чтобы сразу спрашивать о ней первого встречного, Войт их предпочел немного пройти по площадке, осматриваясь и ища подходящую женщину взглядом. Работа на просторной поляне, окруженной высокими ветвистыми деревьями, кипела. В одном конце несколько человек собирали небольшую сцену, в другом устанавливали торговые ряды, тянули провода, скрывали их специальными коробами. Кто-то собирал и вывозил мусор, как скопившийся до начала работ, так и тот, что образовывался в их результате. Войтых пытался сосчитать, сколько всего человек задействовано в процессе, но не смог, их было слишком много, и они постоянно перемещались. Одно было очевидно. Вечер встречи выпускников в стиле Ивана Купалы для организатора этого мероприятия был легкой прогулкой – а не настоящей работой. Когда он приехал на озеро, все уже было убрано, но все вместе они просматривали фотографии в Сашином телефоне в надежде найти что-нибудь важное, и он запомнил обстановку. Наконец, их заметил женщину, которая всем заправляла. Невысокая, хрупкая блондинка в облегающих джинсах и просторной светлой футболке с длинным рукавом, вполне подходило под данное Сашей описание. Она выглядела как подросток, не пользовалась косметикой, либо делала это очень незаметно. И собирала волосы в простой хвост. Со стороны она смотрелась как-то несерьезно. Большинство мужчин в рабочих комбинезонах, сновавших туда-сюда, едва доставало до плеча, говорила тонким голосом. Тихо, но строго и уверенно — При этом ей удавалось всех организовать и заставить работать. их не заметил на поляне ни одного человека, который не был бы занят делом. их направился к Анне и подошел как раз тогда, когда она закончила раздавать очередные указания и попыталась взять в руки несколько объемных пакетов, которые, к тому же, оказались достаточно тяжелыми. Анна мгновенно поняла, что это действие ей не под силу и оглянулась по сторонам в поисках помощника. Однако поблизости оказался только Войтых. На нём не было рабочего комбинезона, поэтому на лице Анны на мгновенье промелькнуло сомнение, но тут же развеялась. Она улыбнулась Войтыху, кивнула на пакеты и нарочито дружелюбно спросила. «Поможете донести здесь недалеко?» Ей не хватало соблазнительности Лили, которая одним взглядом могла заставить мужчину бежать к ней и предлагать помощь. Но Войтых понял — что даже если бы ему не была нужна информация, он бы ей не отказал. «Конечно», — кивнул он, подхватывая сразу несколько пакетов и оставляя парочку ей. Взять все ему мешали законы физики. «Куда несем?» «Туда». Анна неопределенно мотнула головой и пошла вперед, показывая дорогу. Оказалось, пакеты предназначались палаткам, которые стояли уже собранными. В них, как понял Войтех, лежали гирлянды, которыми эти самые палатки предстояло украсить. Соответствующие указания были тут же розданы, и двое рабочих принялись их выполнять. А Анна повернулась к нему. «Спасибо за помощь», — быстро бросила она, явно собираясь сбежать, однако Войтех не дал ей такой возможности. «Как говорил один мой знакомый, спасибо не булькает. Я до сих пор не знаю, что именно он имел в виду». Тут Войт немного покривил душой, поскольку прекрасно знал, что означает эта фраза. а ее значение его просветил все тот же знакомый, что и произносил ее когда-то давно, когда еще готовился к полету на МКС. Однако эта фраза возымела нужное действие. Анна удивленно приподняла брови, потом прищурилась, фокусируя внимание на незнакомце, Теперь, когда Войтых увидел ее лицо вблизи, стало понятно, что она совсем уже не юная девочка, несмотря на несерьезную комплекцию и отсутствие макияжа. Войтых дал бы ей около тридцати или чуть меньше. Секунду спустя на ее лице отразилось понимание. «А, вы тот мужчина, что мне звонил? Войтых, правильно?» «Что меня выдало?» Он изобразил самую очаровательную улыбку из тех, на какие был способен, даже не стараясь скрыть легкий акцент, который до сих пор у него оставался. Анна улыбнулась в ответ, хотя было видно, что улыбка эта не искренняя, а скорее дежурная. Такими встречают гостей девушки-консультанты или хостес в ресторанах. По голосу узнала. Что ж. «Предупреждаю сразу, времени у меня немного, но я могу угостить вас кофе в благодарность за помощь. Заодно и поговорим». Она поманила его за будущие торговые ряды к узкой дорожке, перегороженной двумя большими фургонами, в одном из которых оказалось оборудовано некое подобие походного кабинета. Однако в этом крошечном пространстве нашлось место для небольшой рожковой кофеварки». Было видно, что она путешествует со своей хозяйкой уже давно, тем не менее кофе сварила отменный. Войтых решил, что они с Анной легко поладят, у нее определенно были правильные приоритеты. «Давно вы этим занимаетесь?» поинтересовался Войтых еще до того, как Анна успела вручить ему чашку ароматного горячего напитка. «Праздниками», — уточнила Анна. «Четвёртый год. До этого организовывала выставки, так что опыт у меня есть, если вы об этом». «В вашей компетенции я не сомневаюсь», — заверил её войтых сделав первый осторожный глоток. «Я успел увидеть достаточно, чтобы убедиться. Вы на своём месте». Комплимент попал в цель. Анна довольно улыбнулась и заметно расслабилась, осознав, что производить впечатление нет необходимости. Казалось, даже комплимент ее внешности не вызвал бы в ней такой благосклонности. Она пододвинула себе небольшой табурет, стул, пришлось уступить Войтыху, как гостю, и спросила уже спокойнее. «Тогда какой у вас проект? Прежде всего, интересует масштаб и сроки, потому что у меня есть несколько заказов. Если ваше мероприятие наложится на другое, я буду вынуждена отказаться». «О, простите, нет, я не заказчик». Войтых снова постарался изобразить обворожительную, но на этот раз еще и несколько виноватую улыбку. Простите, если у вас сложилось такое впечатление. «А кто же вы тогда?» Анна нахмурилась. «Вы сказали, что меня вам порекомендовали». «Порекомендовали как кого?» «Как организатора, все верно. Только я скорее ваш коллега. Занимаюсь организацией аналогичных мероприятий. «Вы недавно проводили праздник в стиле Ивана Купалы. Мой постоянный клиент наблюдал со стороны. Потом позвонил мне и сказал, что хочет для своей фирмы аналогичный корпоратив в следующем году. Как вы понимаете, заказчики редко могут внятно изложить свои желания. Вот я и нашел вас в надежде, что вы мне подскажете, что и как там было. Наработками делиться не прошу. Понимаю, что вы не станете». «Но в общих чертах хотелось бы представлять, что так зацепило в вашем мероприятии моего клиента. Я буду вашим должником». Анна продолжала хмуриться, но то ли сработало обаяние Войтеха, то ли ей льстило, что он пришел к ней советоваться, и она все же начала рассказывать про тот вечер. Войтех, приготовивший эту легенду, пока ехал в такси, внимательно слушал, нарочно интересуясь деталями, которые на самом деле были ему совершенно не нужны. Если у Анны и возникли подозрения, что он не тот, за кого себя выдает, то минут через десять обстоятельного обсуждения праздника они развеялись. Войт их интересовался исключительно программой и искренне восхищался ее задумками. Особенный восторг он продемонстрировал, стоило ей упомянуть лесной квест по поиску цветка папоротника. «Да уж, жаль, не пригодилось», — хмыкнула она, разглядывая дно опустевшей кофейной чашки. «Почему?» — искренне удивился Войтых. «А ваш клиент вам не рассказал?» В свою очередь, удивилась Анна. «По-моему, это был самый фееричный момент вечера. Один из гостей забрался на дерево и то ли упал, то ли прыгнул оттуда. Разбился насмерть». «Ничего себе!» «Нет, про это клиент ничего не говорил». «Но я не удивлюсь, если именно поэтому. Ваш праздник так запал ему в душу. Он странный». «Вы знаете, какие бывают клиенты». Анна только пожала плечами, из чего Войтых сделал вывод, что ничего странного в заказе этой вечеринки она не усмотрела, иначе поделилась бы. Или хоть как-то отреагировала. «А чего он туда полез-то?» Войтых постарался, чтобы его вопрос прозвучал как обычное человеческое любопытство, и, судя по тому, как расслабленно Анна махнула рукой, ему это удалось. Да кто его знает? То ли перепил, то ли вдруг решил свести счеты с жизнью. Войтых наклонился к ней, продолжая улыбаться уголками губ и доверительно понизив голос. «А может, он испугался чего? Ну, там, вылезшего из озера Водянова, или кто там на купалу из озера выползает? Русалку!» Анна фыркнула, пытаясь скрыть за этим звуком смешок, потому что смеяться над гибелью человека было неправильно, но тон Войтыха и его взгляд смех вызывали. Если бы она сама видела что-то страшное, отреагировала бы иначе. «Вот это вряд ли!» «Нет, там была какая-то впечатлительная барышня, которая утверждала, что видела, как за тем парнем кто-то шел. Ну, это бред». Анна выразительно закатила глаза и покачала головой. «Я его видела, когда он уходил. Хотела даже окликнуть, но не успела. Никто за ним не шел». «Один он поперся к тому дереву». «То есть вы видели, как он на это дерево лез?» «Да нет, конечно. Потом он пропал из виду». «Так, может, там за ним кто-то увязался, ближе к роковому дереву?» «Не было там никого. Все были на площадке, двое торчали в коттедже, думаю, не просто так, остальные собирались на квест». «Вы прям так четко всех контролировали?» Войт их произнес это со смесью восхищения и недоверия. «Это моя работа контролировать — контролировать?» Анна пожала плечами. «Впечатлительная барышня отдыхала в лодке, про остальных я вам уже сказала. Чужих рядом с коттеджем не было, в этом я уверена, так что никого там быть не могло. Просто этот парень упал едва не на неё. А это тот еще стресс». Войтех согласно кивнул, потому что и сам какое-то время так думал, пока не поймал видение. В одном он мог быть теперь уверен — Существо, которое видела Саша и которое явилось ему, не было человеком, потому что больше никто его не видел. Уж если Анна так уверена в том, кто где находился в момент происшествия, то она определенно смотрела очень внимательно. Столь странного чужака как минимум заметила бы. Вероятно, кроме Саши существо действительно никто не мог видеть. Оставалось понять, почему. «Полагаю, для вас это тоже был стресс», — хмыкнул Войтех, собираясь завершить разговор. Оставалось только увести тему от происшествия, чтобы у Анны не возникло подозрений. Последний вопрос. «Как вы это делаете?» «Я имею в виду, как заставляете рабочих слушаться?» «У меня есть парочка подчиненных. Один постоянно придумывает мне клички», И не смешно шутит. Вторая, чуть отвернешься, непременно наворотит дел. Как дети малые. Анна усмехнулась. Тут важно себя правильно вести и правильно ощущать. Вы правы, подчиненные именно как дети. И как дети, они всегда чувствуют, сколько свободы вы готовы им дать и как много косяков простить. Решите для себя, какое поведение вы ждете и что будете делать, если оно будет отличаться. Пусть они это чувствуют. Если вы только угрожаете, но не выполняете угрозы, они будут вести себя так, как хотят. Поймите, чего больше хотите вы? Работать с этими людьми или получать результат? Как только вы сделаете выбор в пользу второго, они станут шелковыми. Возможно, одного все-таки придется уволить, если случай запущенный». «Ясно», — кивнул войтых и приглушенно рассмеялся. Правда сказать, проще, чем сделать. Анна странно посмотрела на него, с какой-то хитринкой во взгляде, которой до сих пор не было. «Я могла бы дать вам еще пару дельных советов на этот счет, но сейчас слишком занята для этого». И замолчала. Войтых мысленно отметил про себя, что Саша была права, Анна ему понравилась. Она давала понять, чего хочет, но не навязывалась. И хотя в его планы это не входило, он все же предложил. «Тогда, может быть, я могу угостить вас ужином в качестве благодарности за консультацию и советы, когда у вас будет больше времени?» «С удовольствием. Я стану посвободнее через пару дней, когда ярмарка откроется и процесс будет налажен. Позвоните мне и договоримся. Я предпочитаю французское вино и итальянский кофе». «Я буду иметь это в виду», — пообещал Войтех, припоминая, что как-то Саша хвалила ему новый ресторан недалеко от ее дома. Оставалось уточнить, есть ли у них французское вино и итальянский кофе, и надеяться, что за пару дней они разберутся со странным вытянутым человеком. 7 июля 2014 года Ваня прекрасно знал, что его шутки почти всегда обидны и раздражают, но ничего не мог с собой поделать. Ему нравилось бесить даже Лилю, которую он искренне любил и без которой не представлял своей жизни. Что уж говорить о дворжике, который сам бесил его с первой встречи в аэропорту домодедово два года назад. Мгновение наивысшего наслаждения Ваня переживал тогда, когда очередная шутка достигала цели, била больно, и по лицу чеха пробегала рябь недовольства и злости. Не удержался он от обидной подначки и тогда, когда они вешали камеры, а дворжик пришел им помочь, пока за ним не приехало такси. Саша теперь дулась, как будто Ваня обидел ее. Это тоже всегда казалось ему забавным. она На подначке в свой адрес реагировала не так остро, как когда он цеплялся к ее драгоценному экстрасенсу. Вот и сейчас они уже выехали на широкую трассу и свернули в сторону Выборга, а она еще не произнесла ни слова. «Ай, болит! Ну что ты как маленькая!» Первым не выдержал Ваня. «Маленький у нас ты!» — огрызнулась Саша. «Чем он тебе так покоя не дает?» «Уж и пошутить нельзя!» «Ты не шутишь, ты бьешь по-больному!» «Да что я такого сделал?» Ваня изобразил искреннее удивление, хотя, конечно же, и сам все понимал. «Подумаешь, песенку спел! Между прочим, у тебя же ее и услышал!» Саша промолчала. Она прекрасно знала, что Ваня услышал эту песню именно в ее машине. Скорее всего, когда ездил в местный магазин за какими-то инструментами, которых не нашлось у Войтыха перед тем, как вешать камеры. Никогда раньше Саша не задумывалась над этими строчками, хоть и знала их наизусть. Когда Ваня начал напевать себе под нос, но достаточно громко, просто кто-то вышел на орбиту, просто кто-то тронулся умом, ей захотелось уронить на него молоток. Войтых, конечно, услышал, но даже не изменился в лице. А Саша поклялась себе удалить эту песню с флешки, а вдруг и их услышит ее в Сашиной машине. Раньше ни она, ни он и внимания не обратили бы. Спасибо, Ваня, оставил без хорошей песни. «Ну, хочешь, я перестану его дразнить?» Внезапно предложил он. Саша так удивилась, что даже перестала следить за дорогой и посмотрела на него с подозрением. «С чего вдруг?» Ваня пожал плечами. «Тогда или нет?» «Допустим». «Окей, обозначь срок и смотри на дорогу!» Саша тут же снова повернулась к лобовому стеклу. «Какой срок?» «Ну сколько мне его не дразнить?» «До конца жизни». Ваня громко рассмеялся. «Нет уж, реальный срок. До конца жизни я не выдержу». «Да ты и до конца недели не выдержишь». «Спорим!» Он протянул ей руку, хитро улыбаясь. Саша сжала его ладонь. «На что?» «Если до конца недели я смогу не дразнить дворжика, ты выяснишь у него, где он работает, и скажешь мне». Саша покосилась на Ваню, но ничего не сказала, вместо этого глубоко задумавшись. «А если не сможешь, то громко и при всех попросишь у него прощения за все свои дурацкие шутки». «И, Сидоров, чтобы ты понимал, до конца недели ты называешь его правильным именем. Никаких кличек, никаких Витьков, Малдоров, НЛО и всего, что я могу счесть обидным!» Ваня снова рассмеялся и разбил ребром ладони их руки. «Черт с тобой! Всю неделю я буду сама учтивость!» В машине снова воцарилась теплая дружеская атмосфера. Ваня и Саша всегда были друзьями и не могли долго дуться друг на друга. Тем более сейчас Саша считала, что в любом случае останется в выигрыше. В понедельник днем трасса Скандинавия, соединявшая Санкт-Петербург и границу с Финляндией, была почти пуста, а потому до Выборга они доехали быстро и без пробок. Небольшой городок показался из-за поворота внезапно. Только что вдоль дороги росли кусты и деревья, сплошь усыпанные зелеными листьями, в отличие от сухой травы еще не сожженными июльским солнцем, как вот уже выплыли на них первые дома и магазины. Как удалось выяснить Саше, Гриша Локтев вместе с женой жил в частном домике на другом конце города, рядом с великолепнейшим парком Монрепо. Хоронить Гришу будут не раньше завтрашнего дня, а, скорее всего, послезавтра. Поэтому дома вдова или же занята какими-то похоронными хлопотами Саша не знала, но была намерена дождаться ее. Она не могла полностью исключить вероятность того, что у Гриши действительно были какие-то жизненные проблемы, от которых он решил избавиться таким вот незатейливым способом. Ей не давал покоя тот факт, что по единогласному заключению всех однокурсников падал он вниз головой, как будто специально не оставляя себе шансов. Если бы просто сорвался, упал бы на спину. Высота была недостаточной для того, чтобы успеть перевернуться. Саша морально готовила себя к тому, что ей придется немного воспользоваться способностями к внушению. За пять лет работы в реанимации она повидала много людей, терявших близких. Некоторые из них умели держать себя в руках, некоторые становились совершенно неадекватными. Если вдова Гриши относится к последним, ей придется насильно заставить ее успокоиться и поговорить. Саша не любила использовать гипноз в личных целях и без согласия гипнотизируемого, но иногда не видела иного выхода. Совсем еще молодая женщина, почти юная девушка, Нашлась за домом. На ней были черные джинсы и такого же цвета свитер, в которых ей, должно быть, было страшно душно в этот жаркий июльский понедельник. Черная повязка скрывала волосы на голове, однако внешне она выглядела спокойной, копалась в огороде. И лишь когда Саша подошла ближе и поздоровалась, а девушка подняла голову и посмотрела на нее, Саша поняла, что она относится... К третьему типу — люди, которые в своем горе словно застывают. Их чувства и эмоции прячутся за каменной маской на лице, и никогда нельзя понять, в какой именно момент они прорвутся наружу и прорвутся ли вообще. Саша всегда считала, что таким людям приходится тяжелее всего. Они не могут выплеснуть то, что разрывает, терзает их изнутри а окружающие даже не догадываются, что им тоже нужны помощь и поддержка. «Значит, это вы нашли его?» спросила девушка, когда Саша представилась и сказала, что хотела бы немного расспросить ее о Грише. «Он упал прямо передо мной!» На лице вдовы, назвавшейся Катей, промелькнула тень, но глаза не увлажнились, не дрогнули губы, предвещая рыдания. «Пойдемте в дом», — предложила Катя, отряхивая землю с джинсов. «Здесь очень жарко. Не следовало полоть грядки в такое пекло, но мне нужно чем-то занять себя. Не могу просто сидеть и ждать. А ведь тело обещали отдать только завтра. Не понимаю, с чем они так долго возятся, если считают это просто несчастным случаем». «А вы так не считаете?» Тут же ухватилась за ее слова Саша, следуя за ней в спасительную прохладу деревянного домика. «Откуда мне знать? Меня же там не было. Вам виднее». На мгновение в Катиных словах с Сашей почудились ревность или обида, и она поняла, что девушка тоже хотела поехать с мужем навстречу выпускников, но ее не взяли. С самого начала они договорились, что собираются только курсом, без жен, мужей, подруг и приятелей. Семейная пара была только одна – Жанна и Игорь. И то потому, что они поженились на последнем курсе. Максим не проявил никакого недовольства, когда Саша сказала ему, что поедет одна. И она искренне считала, что так повели себя все вторые половинки однокурсников только сейчас подумала, что среди них могли оказаться гораздо более ревнивые особы, чем ее муж. «Наверное, сложно не ревновать, когда твой супруг едет на целую ночь к людям, с которыми прошли самые безбашенные годы его жизни, которых он знает гораздо дольше, чем тебя. Особенно, если там будет море выпивки и соблазнов, и если он давал поводы для ревности раньше». Дом оказался небольшим, всего две комнаты и кухня, да еще одна дверь, ведущая, наверное, в санузел. Саши сразу бросились в глаза за навешанные разноцветными покрывалами дверцы некоторых шкафов. «Говорят, в доме, где есть покойник, не стоит держать зеркала открытыми», пояснила Катя, заметив ее любопытный взгляд. И с этим Саша была согласна. В последнее время зеркала у нее вызывали неприятный холодок, Она старалась даже не проходить мимо них в темноте, не говоря уже о том, чтобы смотреться в них. В Зазеркалье порой таится нечто такое, чему сложно найти объяснение рациональному уму, однако люди всё равно чувствуют это на уровне интуиции. Отсюда и странные приметы, которые ещё несколько лет назад казались Саше глупыми байками. Катя провела её на небольшую, обставленную старой, но добротной мебелью, чистую и уютную кухню. Предложила сесть за стол. «Чай не предлагаю в такую жару. Может быть, будете квас? Мой папа его делает. Грише очень нравился». От кваса Саша отказываться не стала, мстительно подумав, что Ваня остался на жаре. Он не собирался сидеть в машине, сказав, что пройдется по окрестностям, подышит воздухом, поищет магазины, где можно разжиться годным мясом для шашлыка, но на улице все равно было душно. Да и не было поблизости никаких хороших магазинов. Саша точно знала. За мясом придется заехать в гипермаркет на выезде из города. «Как давно вы поженились?» спросила она, чтобы с чего-то начать разговор. «Чуть больше года назад. Позапрошлым летом я закончила колледж, пришла работать в больницу, где работала Гриша. Я медсестра. Мы довольно быстро начали встречаться, а потом и поженились». «Значит, она не ошиблась. Катя действительно очень молода. Едва ли ей исполнилось хотя бы двадцать два. И не так уж она и красива, чтобы Гриша потерял голову. Наверное, она тоже это понимает, потому и ревнует». Или просто впечатление портит чёрная одежда и застывшая маска на лице? «Катя, а вы знаете, почему он никогда не приезжал на наши встречи, а в этом году внезапно решил приехать?» Вопрос был опасным, если Сашины подозрения верны, но на лице девушки не дрогнул ни один мускул. Она налила в высокий стакан мутную жидкость, терпко пахнущую забродившим хлебом и поставила перед Сашей, а сама, наконец, села напротив. «Мне кажется, раньше ему было лень», — призналась она. «Мы ведь когда встречались, я была инициатором всех свиданий. Он бы с удовольствием просто привёл меня домой и включил телевизор, а мне хотелось развлечений. Он и по жизни таким был. Вытащить его куда-то было архи -сложно. Саша согласно кивнула. «Гриша Локтев еще в университете был тяжел на подъем, редко посещал студенческие вечеринки, только если они проходили в общежитии. То, что он не являлся на встрече после окончания университета, никогда никого не удивляло». «А почему же он приехал в этом году? Причем не на февральскую встречу, а именно сейчас, в июле?» Катя пожала плечами. «Недавно к нам в город приезжал кто-то с вашего курса. Вроде на какую-то конференцию или, скорее, консультацию. Какая у нас тут может быть конференция? Гриша просто как-то пришел домой поздно и сказал, что встречался с бывшим однокурсником. Даже имени его не знаю. Он не говорил. Думаю, именно он и уговорил Гришу приехать к вам сейчас». А все же голос ее дрогнул. Катя говорила об этом человеке в мужском роде, но Саша видела, что она не знает наверняка. Она мысленно поставила себе заметку выяснить, кто именно это был. Едва ли это важно, но в непонятной истории не стоило упускать ни одной детали. «Катя, а какой он был в последнее время? Ничего странного не случалось? Не был ли он подавлен?» «Думаете, он мог покончить с собой?» Догадалась девушка и тут же ответила сама себе. «Едва ли. Но исключать не могу. Чужая душа потемки, а Гриша никогда не был со мной особо откровенен. Мне кажется, вообще не было в мире человека, который хорошо бы его знал. Он часто молчал, а если я пыталась разговорить его, отвечал, что занят». «Знаете?» Катя внезапно улыбнулась. Иногда у него был такой странный взгляд. Саша вздрогнула и тут же отвела свой собственный взгляд, делая вид, что увлеклась квасом. «Что вы имеете в виду?» Он порой смотрел так пристально, как будто даже не мигая, и мне казалось, что я тону в его глазах. Реально, как будто голова кружиться начинала. Сначала я считала, что так и проявляется любовь, что всегда кружится голова от взгляда любимого человека» но потом поняла, что это что-то в нём. Не могу объяснить. Даже не думала никогда об этом. Правда, это не в последнее время. Он всегда таким был». Саша промолчала. Когда-то Гриша был одним из тех, с кем она в университете вместе обучалась гипнозу. А потому Саша узнала этот взгляд по описанию. Должно быть, когда юная жена надоедала Грише вопросами, он заставлял её замолчать. Не очень красиво с его стороны, конечно, но к делу отношения не имеет. А в последнее время, в самое последнее, незадолго до гибели, вы не заметили ничего необычного? Что вы имеете в виду? Быть может, вас что-то насторожило. Он не говорил, что видит что-то, чего нет. Катя несколько долгих секунд разглядывала ее лицо, пытаясь понять, куда она клонит. Саша чувствовала этот взгляд на себе, но сама на нее не смотрела. Почему-то было неловко, как будто девушка могла узнать странный взгляд мужа в ней самой. «Ничего такого», — не слишком уверенно начала Катя. «Хотя постойте. В субботу, когда Гриша уже собирался на озеро, я зашла в комнату» а он стоял бледный, как полотно, смотрел на меня. Сказал «А, это ты!» и как будто даже выдохнул, словно ждал, что из-за угла покажется кто-то другой. Саша насторожилась. «И все? Раньше такого не было?» Катя уверенно качнула головой. Поговорив еще немного и выяснив, что у Гриши едва ли были причины окончить жизнь самостоятельно, а из странных вещей только это событие, Саша попрощалась с Катей. За то время, что Саша провела в доме покойного Гриши Локтева, погода успела испортиться. Такое часто бывало в этом климате. Только что светило солнце, и вот уже льёт проливной дождь. Сейчас дождь еще не начался. Но небо уже заволокли чёрные грозовые тучи, и поднялся сильный ветер. Сухие листья, сорванные им с деревьев, в бешеном танце кружились по земле, то и дело взмывая вверх. Саша зябко поёжилась, оглянулась по сторонам, ища глазами Ваню, но, никого так и не увидев, поторопилась к стоящей под большим деревом Ауди. «Того и гляди, разверзнутся небеса, и лучше ей к тому времени уже спрятаться в машине». Ещё издалека Саша щёлкнула брелоком, отпирая дверь, но когда взялась за ручку, замерла. а коричневую крышу разбились первые крупные капли начинающегося дождя, но не это привлекло её внимание. Сбоку, между деревьев, ей почудилось какое-то движение. Саша оглянулась, думая, что это Ваня торопится к машине, но вместо друга увидела вытянутую фигуру с лысой головой. Она стояла неподвижно, пряча лицо в тени ветвей. Саша дёрнулась, больно ударившись плечом о машину. Фигура шевельнулась, словно качнулась от порыва ветра, и исчезла. Саша подалась вперёд, разглядывая пустоту между деревьями. Ей снова показалось или нет? Наверное, стоило подойти поближе, как следует рассмотреть всё вблизи, Но против обыкновения она почувствовала, что боится идти туда. Тревожно оглянувшись, она рванула ручку, за которую продолжала держаться, и буквально влетела в салон машины, с силой захлопнув за собой дверь и заблокировав замок. В машине было холодно. Так холодно, что кожа мгновенно покрылась мурашками, а изо рта пошел пар. Саша торопливо завела двигатель и выкрутила на полную регулятор — но воздух по-прежнему оставался ледяным. Она взглянула в лобовое стекло, непроизвольно ища взглядом инопланетного великана, но обрушившийся на землю ливень размыл мир вокруг, снизив видимость практически до нуля. Саша включила дворники, и когда те протерли стекло, убедилась, что на улице уже никого нет». Только ураган завертелся вокруг так стремительно, что она начала переживать даже за устойчивость машины. Ее тоже начинало покачивать. Саша словно осталась одна во всем мире. Не было больше прохожих вокруг. Не стало видно домов и магазинов. Существа тоже не было видно. Но что-то внутри уверенно твердило ей, что оно есть. И оно где-то рядом. Согреться никак не удавалось. Легкая футболка превратилась в замерзшую на морозе мокрую ткань и совершенно не грела. А из дефлекторов вместо ожидаемого горячего воздуха все так же дул ледяной. Саша стащила с заднего сиденья теплый палантин, который не убрала после зимы, завернулась в него. Какая-то непонятная мысль крутилась в ее голове, но от холода она никак не могла сформулировать ее... Она снова взглянула в лобовое стекло и сильно дернулась, впечатавшись в спинку сиденья. Прямо перед машиной, спиной к ней, снова стояла та самая фигура с длинными руками и лысым черепом. Казалось даже, что ураганный ветер ей нипочем. Она не шевелилась, и Саша вдруг поняла, что ей совсем не хочется, чтобы вытянутый великан обернулся. Она боялась увидеть его... Лицо. В груди жгло так, будто кто-то прислонил к коже горящую свечу. Ледяной воздух заморозил весь кислород. Дышать стало трудно, почти невозможно. Нужно выйти из машины. Срочно! Здесь совсем нет воздуха. К черту ураган! Плевать на всех странных существ в мире! Ей нечем дышать! Пальцы почему-то не гнулись, она никак не могла нащупать дверную ручку, а когда нащупала, та не пожелала открывать дверь. Саша стучала ладонями по стеклу и обшивки пытаясь выбраться. Раскаленный колон а это именно он, сжег ей кожу, задерживал на себе все внимание, не давая отключиться без кислорода, и она инстинктивно стащила его с себя, швырнула куда-то в сторону, Саша пыталась вдохнуть, но воздух из ледяного внезапно стал обжигающим. Из дефлекторов, как из ноздрей дракона, вырвались огненные клубы. И в тот момент, когда она почти потеряла сознание, водительская дверца распахнулась. Чьи-то сильные руки схватили ее за плечи и рывком вытащили из пылающего ада. В легкие ворвался воздух. И это стало последним, что она почувствовала перед тем, как провалиться в черную бездну. Чей-то далекий голос стал путеводной звездой в темноте. Саша слышала его, но никак не могла разобрать слов. Она шла на голос в полной темноте, и лишь когда носа коснулся резкий противный запах, смогла открыть глаза». Она сидела на земле, прислонившись спиной к колесу машины, а перед её глазами было перепуганное лицо Вани. Он держал в руках дурно пахнущую ватку, и Саша сразу узнала этот запах — нашатырный спирт. Она заметила разбросанные на земле лекарства и распахнутый чемоданчик, который заменял ей в машине аптечку. Вокруг толпились несколько человек, и на лицах всех была написана «тревога». Откуда-то сверху дул разгоряченный воздух, и, повернув голову в его сторону, Саша поняла, что это из распахнутой водительской двери. «Что случилось?» — спросила она. «Это ты мне скажи, что случилось!» Внезапно резко гаркнул Ваня. Саша никогда не видела его таким перепуганным, а потому даже не подозревала, что он именно так реагирует на стресс. «Жить надоело!» «Нахрена ты в такую жару врубила печку на полную?» Саша потерла лицо руками, но почти сразу отняла их, со страхом оглянувшись вокруг. Нет ли где той странной фигуры? Но нет. Все зеваки выглядели обычно. Никто не казался слишком длинным, и даже лысых среди них не было. Ветер лениво, почти незаметно, шевелил сухие листья на деревьях, «Сверху нещадно полило солнце. Так что же, это ей привиделось все?» «Давай сядем в машину», — попросила она Ваню. «Мне неловко, что на меня все пялятся». «Сначала ее надо проветрить», — проворчал тот. «Там дышать нечем». Через пару минут, удостоверившись, что в салоне Ауди воздух снова прохладен и приятен, Ваня собрал разбросанные лекарства и разрешил сесть в машину. «Ты куда это собралась?» Возмутился он, когда Саша подошла к водительской двери. «Марш на пассажирское место! Я сам поведу!» Саша не стала спорить. Она все еще чувствовала себя плохо, в груди немного болела и мелко дрожали руки. На пассажирском сиденье она обнаружила свой кулон и лишь тогда вспомнила, как стащила его с себя». Опустила козырек и оттянула ворот футболки, разглядывая в маленьком зеркале красное овальное пятно на коже. Он опять раскалился, защищая ее? Как тогда, в Праге. Только тогда он защищал ее от голема. А сейчас от чего? Или же просто пытался привести в чувство, позволить сосредоточиться на чем-то, чтобы Саша не потеряла сознание? Саша надела его на шею и снова спрятала под рубашку. «Слушай, а у нас поесть нечего?» — спросила она. «Мне страшно хочется есть. Так бывает после стресса и нехватки кислорода». «Держи!» — Ваня протянул ей целлофановый пакет. «Я как раз за шаурмой бегал, когда ты пыталась самоубиться!» «За шавермой!» — улыбнулась Саша, вытаскивая длинный теплый цилиндр, упакованный в бумагу. Желудок скрутился в узел от голода и... И все мысли сосредоточились в нём. Сначала поесть, а потом думать, что это было. 7 июля 2014 года, 2020. «Так что вот!» — Саша развела руками и потянулась к стаканчику с мороженым, которое они с Ваней купили в местном магазинчике по пути домой. «Я не знаю, что это было. Сейчас понимаю, что не могло быть в машине так холодно, даже если бы действительно внезапно испортилась погода. А в тот момент почему-то даже не подумала об этом». «И погода была нормальная!» — поддакнул Ваня. К вечеру пятеро исследователей аномальных явлений снова собрались в коттедже на озере, чтобы обменяться информацией, которую собирали полдня. Последним вернулся войтах поскольку уезжал дальше всех. Ваня к этому времени уже успел нарезать и замариновать купленное для шашлыка мясо, а также забить холодильник пивом и овощами. Лиля и Нев и вовсе никуда не уезжали, поэтому их ждать не пришлось. Ваня настаивал на том, чтобы совместить обмен информацией с подготовкой мангала и приготовлением шашлыка. Но войтых оказался непреклонен. Сначала дело, потом шашлык и пиво. «А, я ж забыл, как быстро тебя срубает от алкоголя! Какое уж там дело после этого!» Хмыкнул Ваня, но, наткнувшись на предупреждающий взгляд Саши, тут же замолчал. Само собой, первой новостью стало произошедшее с Сашей. Даже если бы она захотела промолчать или рассказать попозже, Ваня все равно объявил об этом всем с порога. Сначала Неву и Лили, затем, повторяя те же подробности и вспомнив парочку новых, Войтыху. «И ты уверена, что видела то же существо, которое преследовало твоего приятеля в ту ночь?» Сосредоточенно уточнил Войтых. Дождавшись Сашиного кивка, он повернулся к Ване. «А ты это существо не видел, так?» «Ага», — кивнул тот. «Хотя я и так недалеко был, да и к машине подошел быстро. Саша говорит, что оно находилось совсем рядом. Уж точно не пропустил бы!» «Вот и Анна никого не видела, хотя следила она за вами зорко». Войтых снова посмотрел на Сашу. «Могла бы в КГБ работать с таким вниманием. Из этого мы делаем вывод, что существо видят не все». «Вообще-то, вывод не совсем правильный», — тихо перебила Лиля. Она сидела на другом конце стола, крутила в руках чашку чая, заботливо заваренного невом, и скептически посматривала то на Сашу, то на Войтыха. «Существо видела только Саша, поэтому пока мы можем сделать вывод, что его видит она». «Но я тоже его видел», — возразил Войтых, — «в своем видении». «Насколько я понимаю, ты видел Сашиными глазами, то есть, грубо говоря, видел то же, что и она». Саша посмотрела на Лилю со странным выражением во взгляде. В нем можно было прочитать и испуг, и нежелание верить ее выводам, и даже своего рода раздражение» как будто ей не нравилось то, к чему ведет Лиля. «Хочешь сказать, это может быть...» «Снова ангел?» — спросила она. «Я думала об этом, но в этот раз я все чувствую немного не так, как в прошлый, хотя, возможно, мне просто кажется, что не так. Прошел уже год, и даже если мне кажется, что я хорошо помню те ощущения, я могу ошибаться». «Ай, Бали, что ты сразу о плохом?» Поморщился Ваня. Он даже мороженое в сторону отставил, как будто резко потерял аппетит. «Мне не кажется, что в этом могут быть замешаны темные ангелы», вмешался Нев, сидевший, как обычно, рядом с Лилей. «Я бы почувствовал их близость». «Да я и не ангелов имела в виду». Войтых внимательно посмотрел на Лилю. Лицо его при этом ничего не выражало, но во взгляде проскальзывало недовольство. «Ты хочешь сказать, что с Саши это могло привидеться?» Лиля развела руками. «Я хочу сказать, что мы не должны полностью исключать такую вероятность». «С чего бы это мне могло привидеться?» Тут же нахохлилась Саша, как воробей на ветке в морозный день. — Ладно еще ночью, темно, несколько коктейлей. — Но днем, — ай болеет, без обид. но Лилька дело говорит. Поддержал сестру Ваня, хоть делал это крайне редко. Иногда казалось, что он спорит с Лилей просто из вредности, даже если думает так же, как она. — Ты в машине такое пекло устроила, что не только инопланетян увидеть можно было. Сама же в обморок хлопнулась буквально минуту спустя. Саша по-прежнему хмурилась, Но теперь и сама отрицать такой возможности не могла. Она хорошо знала, что мозг в условиях кислородного голодания может выдумывать еще и не такие вещи. Все эти фонари в конце туннелей во время клинической смерти многие врачи, да и она сама в их числе, считали именно галлюцинациями из-за нехватки кислорода. Так почему бы ей в таком случае и не увидеть инопланетянина, Правда, она увидела его до того, как села в машину. «Допустим», — наконец согласилась она. «Допустим, это существо мне привиделось. Но все остальное? С чего вдруг мне стало так холодно? С чего вдруг Гриша полез на дерево и навернулся оттуда вниз головой?» «Думаю, тут надо заслушать информацию от Лили, Нева и Войты», — предложил Ваня, не мигая, уставившись на последнего. Войтых перевел на него удивленный взгляд, краем глаза замечая, что Лиля и Нев сделали то же самое. Ваня очень редко называл его по имени. Войтых мог бы такие случаи по пальцам пересчитать, и то, скорее всего, хватило бы одной руки. В лучшем случае он был для него дворжиком, но чаще Витьком, агентом малдером и прочими обидными прозвищами. «выражение». «заслушать информацию» и вовсе казалось инородным телом в лексиконе Вани, как и серьезный тон. «Лиля ничего не нашла», — заявила тем временем его сестра. «То есть совсем ничего, что могло бы вызывать подозрения? Никогда на этом озере не происходило ничего загадочного. Люди здесь тонут, конечно, как и во всех водоемах, Но ничего необычного. Даже ни одной маломальски интересной городской легенды или страшилки с ним не связано. Я прочитала их целую тонну, но не нашла ни одной местной. Просто озеро, просто база отдыха. Значит, дело не вместе!» — Вздохнул Ваня, и этот вздох тоже был совсем ему не свойственен. И распрощаться с происходящим, просто уехав отсюда, никто не сможет. Он не произнес Сашиного имени, но и так было понятно, кого он имеет в виду. «Нев, а что у вас?» — спросила Саша. «Нашли что-нибудь в своих книгах по поводу существа? Если, конечно, предположить, что оно обитает где-то, кроме как в моем воображении». Не удержалась она от сарказма. Нев снял очки, как делал всегда, когда нервничал, и даже принялся протирать стекла, что в последнее время делал уже не так часто. «По правде сказать, э -э, пока не нашел ничего подходящего», признался он, ни на кого не глядя. «Но я еще продолжаю поиски». «Сакра», пробормотал Войтых, «даже зацепиться ни за что». Над столом повисла тишина. Каждый раздумывал в каком направлении двигаться дальше. Первым высказался Ваня, и речь повел вовсе не о шашлыках, как подумала его сестра в тот момент, когда он встрепенулся, явно собираясь что-то сказать. Он вообще вел себя странно на этом совещании, и никто, кроме Саши, не понимал, что на него нашло, и когда он говорит серьезно, а когда насмехается, и Лиля... Все ждала подвоха. «Нев, а насколько возможен такой вариант, что это существо — нечто новое, ранее, так сказать, оккультным наукам неизвестное?» «И дело действительно не вместе и не в празднике, а кто-то случайно или нарочно притащил его с собой», — поддержала Саша. Она внезапно вспомнила слова о Гришиной жены о странном поведении мужа уже перед самой поездкой. Что если он тоже видел существо и видел до того, как приехал на озеро? «Вы же понимаете, что это не точная наука», — вздохнул Меф. «Даже среди живых существ на нашей планете до сих пор находятся новые виды. Что уж говорить о сущностях потусторонних, сверхестественных? Конечно, это может быть что-то новое, до сих пор никем не описанное, или описанное иначе, потому что опыт общения с подобными сущностями, как правило, уникален. Одни и те же сущности и явления разные люди и разные народы описывают по-разному. «Поэтому я бы не стал исключать и вероятность того, что мы имеем дело с чем-то новым, и того, что мы имеем дело с чем-то, что я пока не нашел из-за скудности информации». «Мне нравится версия того, что наша жертва могла притащить это существо откуда-то», — кивнул Войтах. «Это объясняет, почему с озером не связано таких историй. Возможно, после этого оно могло перекинуться на Сашу?» поэтому она его и видит. «В таком случае, надо бы выяснить, не прицепилось ли оно еще к кому-то», добавила Лиля, с сожалением глядя в уже почти пустую чашку с чаем. «Никто ведь не подтвердил, что видел что-то ночью», напомнил Ваня. «Знаешь, еще недавно я бы тоже не стала говорить о таком посторонним людям», пожала плечами Саша. «И потом...» Можно же не спрашивать, видит ли кто-то что-то странное. Можно просто узнать, у всех ли все нормально. Тем более я как раз хотела выяснить, кто именно позвал Гришу на эту встречу. Он же никогда не приезжал. Что если это было не случайно?» «Да, это тоже не исключено», — кивнул Войтых. «Нужно прояснить этот момент. И потом, люди порой действительно боятся признаться в том, что что-то видели». В приватной беседе шансов больше, поэтому, Саш, придется обзвонить всех твоих сокурсников, которые были на празднике. И это придется сделать тебе, потому что едва ли они станут откровенничать по телефону с посторонними». Саша глубоко вдохнула, собираясь что-то сказать, но затем все же выдохнула и промолчала. По ее лицу остальные видели, что эта идея почему-то не пришлась ей по вкусу, Несколько долгих секунд она вертела в руках пустую обертку отмороженного, а затем подняла глаза на Войтыха. «Боюсь, двоим из списка придется звонить кому-то другому, потому что со мной они не станут даже разговаривать, не то что откровенничать». На лице ее друзей отразилось удивление. Они переглянулись. «Саша всегда казалась им настолько компанейским человеком, что у нее просто не могло быть врагов». Впрочем, с таким прямолинейным характером и желанием всегда говорить правду, она могла их и нажить. Ваня даже хотел то ли что-то сказать, то ли что-то спросить, но Войтех успел его опередить. «Я думаю, мы найдем какой-то вариант для этих двоих, если все так плохо. Подумаем до завтра. Все равно на ночь глядя, обзванивать людей не лучшая идея». «А что мы делаем с наблюдением?» Тут же переключился Ваня, снова повернувшись к Войтыху. «Снимаем? Раз место ни при чем. «Нет, не будем торопиться. У нас пока только теории и предположения. Будем продолжать работать по всем направлениям. По крайней мере, пока не получим новых данных». «Хорошо. Работать так работать», — покладисто согласился Ваня. «Но раз мы решили, как именно будем работать, можем ведь наконец и отдохнуть. мясо уже Подезамариновалось, пора жарить, а я даже специально купил для тебя пиво чешского производства. 231 рубль за 0,33 литра, между прочим. Все-таки чем меньше город, тем выше цены. Грабеж средь бела дня. Войтых подозрительно сощурился, глядя на Ваню. Он решительно не понимал, что происходит. Не мог же он после разговора с Анной так успешно, мысленно настроиться на то, чего он хочет от команды. Тем более он не был уверен в том, что хочет от Вани именно этого. «Это мило с твоей стороны, но я не очень понимаю, в чем подвох». «О чем ты?» — Ваня невинно хлопнул ресницами, а Саша закусила губу, чтобы не рассмеяться. «Ты называешь меня по имени, не сыпешь идиотскими шутками и покупаешь мне пиво», — педантично перечислил Войтых. «В чем-то здесь должен быть подвох». «Ну что ты!» — Ваня поднялся и почти дружески, лишь чуть-чуть сильнее необходимого, хлопнул Войтыха по плечу. «Я просто хочу наладить отношения! Мы уже давно знакомы! Ты хороший парень! Почему бы нам не стать друзьями?» Саша поняла, что еще немного, и она рассмеется в голос, поэтому тоже поднялась и подошла к холодильнику, делая вид, что ей что-то понадобилось. Пожалуй, стоит предупредить войтыха об их споре, иначе он голову себе сломает. Хотя, надо признать, выражение недоумения на его лице оказалось ей крайне забавным. Было видно, что ванины слова войтыха не убедили. Его взгляд стал лишь еще более подозрительным, но он решил что расспрашивать Ваню дальше — только доставлять ему удовольствие. Если он что-то задумал, то Войтех рано или поздно об этом узнает. «Ладно, тогда давайте готовить ужин. Только с пивом не усердствуйте, а то, если ночью все-таки что-то случится, мы можем оказаться не готовы к этому. Хорошо?» Никто не стал возражать. Все встали из-за стола, предвкушая приятный летний вечер на природе. Лишь Лиля осталась сидеть, задумчиво постукивая красными ноготками по столу. — Лиля, ты идешь? — позвал Войтых. — Или что-то еще? — Да нет, ничего, — отмахнулась та. — Просто вот подумала, если Саша подцепила ночью на этом озере какую-то сверхъестественную дрянь, которая уже убила одного человека и едва не убила ее, то насколько безопасно оставаться здесь на ночь нам».